Глава 17 «Да где, блин, все?» Саурон грохнул кулаком по столу. «Валера!» От могучего удара перчаткой размером чуть меньше человеческой головы ни в чем не повинное дерево жалобно скрипнуло, проминаясь и расходясь трещинами. Саурон с самого первого уровня прокачивал силу всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Оставшиеся очки характеристик разошлись на телосложение и волю. Неторопливый, но могучий и почти неуязвимый, закованный в неподъемную для обычного человека броню. Именно таким и представлялся Саурону правильный темный владыка. Не прятаться за спинами приспешника плетя козни с безопасного расстояния, а шагать в первых рядах воинства, внушая ужас врагам, а заодно и союзникам. И это Саурону неплохо удавалось. До этого самого дня. В каменце, который боевые топоры уже почти полгода считали своим, завелась какая-то сволочь. Или целая пачка сволочей. Песеглавец, призрак старого князя, вышеградский гонец, юродивый и еще хрен знает кто. Гребаный диверсант менял личины, как перчатки, раз за разом исчезая за несколько мгновений до того, как топоры прибегали разделать его на части и показательно спалить на площади перед крепостью детинцем. Образ менялся, но почерк оставался прежним. Циничным, наглым и издевательским. Враг будто играл с вояками уровня 30 и выше, и тем оставалось только бестолково озираться и со злости лупить местных неписей. Саурон держал каменец в кулаке, но хитрый диверсант неизменно проскальзывал меж пальцев. Разведчик или убийца, причем с запредельного уровня, 40+, плюс, не меньше. Один на один Саурон, пожалуй, с ним бы справился, если бы убийца вышел на поединок, но идиотом тот явно не был. За какие-то пару дней дела пошли настолько паршиво, как не шли уже давно, с тех самых пор, как Саурон собственными руками свернул шею немощному старому князьку. И если Сильвер, прибитый к стене детинца, явно был работой высокоуровневого диверсанта, то примерно с десяток новичков-рекрутов явно покрошили местные. В сумме, чуть ли четверть клана уже словила окончательную. Еще примерно столько же не залогинились в 4 утра на общий сбор. Хотя обещали! «Валера!» — заорал Саурон на весь детинец, забыв о конспирации. «Где Валера?» «Кого сыскать велишь, княже?» Отрок, кажется, сын кого-то из бояр, вылупился на Саурана и бестолково захлопал глазами. Отлично. Через полчаса вся дружина будет знать, что князь тронулся и зовет какого-то Валеру. И ведь хрен теперь объяснишь, что падла Валера, забивший на общий сбор, это уважаемый боярин Никас. Выругался Сауран с грохотом, поднимаясь из за стола. под сюда! отрок умер прежде чем успел хоть что-то сообразить при желании кланлит топоров умел двигаться достаточно быстро для бронированного по самые уши танка система тут же выдала сообщение какие-то копейки опыта но он не стал даже читать сауран группа какого хрена происходит где все серк группа да здесь все спускайся давай Хреново дело. Саурон с ненавистью отшвырнул бездыханное тело отрока, распахнул дверь и загрохотал коваными сапогами под подгибавшимися весом брони ступеням лестницы. В групповой чат писали еще что-то. Интерфейс ребил от флуда, но общий смысл понял бы даже идиот. Топоры сливались, топы еще держались, но рекруты до 15 уровня слетали один за другим. У кого-то заболел живот, кого-то по срочному делу выгнала из-за компа мать, а трое разом вышли из игры вообще без комментариев. Саурон заскринил чат, пообещав себе лично расчленить и сжечь каждого из ливеров. «Иди сюда!» — хмуро позвал серг. «Там вообще а, и погибель!» Об этом Саурон уже догадался и сам. На первом этаже княжьей избы собралось человек двадцать старичков клана. И еще примерно столько же осталось снаружи в детинце. Мало. Бессовестно мало, учитывая один только костяк топоров. Человек семьдесят-восемьдесят. Точнее, уже меньше. Вместе с Сильвером на окончательную уже отправились шестеро, а ночью их число могло вырасти и вдвое. Саурон обратил внимание на помятый вид столпившихся в гриднице соклановцев. Похоже, им уже пришлось подраться. У некоторых мечи были в крови. Опять хмыри народ, мутят. Серк выглянул в окно через ставни: Веча требуют. Типа царь ненастоящий. Я им покажу ненастоящий, процедил сквозь зубы Саурон. Где Валера, мать его? Полчаса назад офнулся. Серк пожал плечами. «Наглухо», — говорит бабка в больничке. «Какая нахрен бабка?» — рявкнул Саурон. «Он вам про урода этого, как его...» «Кармана», — подсказал Серк. «Кармана? Рассказывал?» Саурон опустил ладонь на рукоять булавы. «Отправил же кого-то проследить!» «Вовку». «И где Вовка?» «Нет больше Вовки», — вздохнул Серк. «Окончательное. Валера в офе, Лукари все с ним, и еще хомяк, Большой, Гриф и...» «Козлы!» — простонал Саурон. «Кинули нас, суки!» «Спасибо, капитан Очевидность!» Серк шагнул к двери. «Мы-то что делать будем?» «Отсидеться бы!» Запереть детиница за заодно и княжье хоромы, за последние пару месяцев превращенные руками холопов в настоящую мини-крепость. Так ведь нельзя. Целый год Саурон приучал местных к мысли, что топоров должны бояться все, а сами они не боятся никого. И стоит сейчас хоть немного затянуть с расправой, и конец. Обнаглеют бояре, разбежится дружина неписей, а за ней потянутся и бойцы из клана. Уже потянулись. «Открывай!» — скомандовал Саурон, указывая на дверь. «Выходим и строимся!» Если он чему-то и научился за полтора с лишним года в игре, так это действовать быстро. Не дать отдуматься, собрать стальной кулак и ударить первым. Если их собирались бить утром со стороны свейского конца, значит напасть еще раньше. В лоб, без особых изысков не так уж много кланов или тем более дружин местных князьков-неписей сможет выстоять против топоров в открытом бою. А уж если подтянуть конницу и пехоту, которая подчинялась загремевшему на окончательную Сильверу, формально подчинялась, конечно же, Саурон не слишком-то рассчитывал на бесполезных неписей, но и 40 прокачанных танков и дамагеров это очень и очень неплохо. «Особенно, если их зовут боевые топоры!» «Если кто пикнет, валить сразу и наглухо!» Сауран снял с пояса булаву. «Сам всем бошки поотшибаю!»